Эпилог. Яр Розен. «Мила, спокойно. Успокойся. все будет хорошо. Ты слышишь меня?» Мы стоим в коридоре интерната для детей-инвалидов. Бледная мелкая воробьиха молчит и кажется в полуобмороке. Я не видел ее такой с тех пор, как... как воскрес. Мне повезло. Доза отравы, которую монстр приготовил для Милы, оказалась для меня несмертельной. Но месяц в больнице с параличом половины тела мне проваляться пришлось. Яд не убивал, он сохранял в сознании и тех, кому предназначался. Так что женщины тонули, осознавая свою участь. Это же было уготовано и Миле. Сам монстр до последнего не понимал, что его никто уже не спасет, А когда понял, монстра больше нет. Его кремировали за счет государства, где его захоронение нам не сказали. Дмитрий Максаков жив но можно ли назвать жизнью полный мрак, в котором он сейчас находится? «Проходите!» Улыбчивая сотрудница интерната открывает перед нами дверь. Мила вцепляется ледяными пальцами в мою руку. Но, если честно, сейчас и у меня ноги словно приросли к полу. «Ну же! Вы пришли знакомиться с ребенком. Сегодня вы должны или подписать согласие, или отказ». «Яр, я не...» «Ты не обязан!» Бледные губы воробьихи едва шевелятся. «Я пойму, если ты не сможешь. Я пойму, слышишь? Но я... я не оставлю его». Пойдем, мила. Знаешь, мне понравилось быть отцом. И васильки ждут в предбаннике. Хотят срочно знакомиться с братом. Мы же их не разочаруем. Смелее, жена. Я люблю тебя. И твой сын. Наши дети должны быть счастливы. Ты ведь так говорила тогда, когда появилась в моей жизни». А вдруг он. Он Максаков, ты понимаешь? Я понимаю ее страх. Я понимаю, что нам будет трудно, но я готов. Мы справимся абсолютно точно. Единственное, что пугает меня, мертвенная бледность на щеках милы. Она перестала есть нормально, по утрам еле встает. Меня пугают эти ее перемены. Я списываю все на стресс, но все же наладится. Он почти розен. Я беру за руку мою воробьиху и делаю шаг вперед. Крошечный воробушек, похожий на милу, словно зеркальное отражение, смотрит на меня огромными глазами. И я понимаю мою жену, которая бессиленно опускается на колени перед этим маленьким человеком. «Ну ты отбитый, розин!» Слышу я за спиной насмешливый голос. «То своих двоих чуть заставили забрать, а теперь прямо отец-герой!» «Тамара!» — хмыкаю я. Оборачиваясь с трудом, оторвавшись от картинного соединения матери и сына. Степановна, когда уже научишься уважению, Дундук? Спасибо тебе, выдыхаю я. Пойдешь к нам, крестный. Иди уже к ребенку, познакомься. Леша напуган. Он не знает никого. Жил всю свою жизнь затворником. Нам будет очень сложно. Он не похож на биологического отца. Он просто маленький мальчик которому нужна семья. «Дедушка говорил, что ты меня бросила, что я тебе не нужен. Он не врал же. Мой дедушка был лучше всех. Он бы не стал врать». Мила плачет, молча. И я не знаю, что делать. Стою как идиот. Мне нужно прижать ее к себе, но я понимаю, что ей не это нужно сейчас. Когда-нибудь наш сын узнает правду, но тогда я очень надеюсь». Ему не будет больно. «Он просто ошибся», — говорю я твердо. «И он очень хотел, чтобы ты был счастлив». «А где он сейчас? На небе? Почему он оставил меня?» «Потому что правильно, когда у детей есть мама и папа», — шепчет Мила. «Потому что я так тебя ждала. Потому что ты моя жизнь». Васильки заходят в комнату. Их привела Тамара. Васька с интересом смотрит на крошечного воробьенка, улыбается. Василиса молча подходит к новому брату, кладет ему руку на щечку. Алёша не отшатывается, словно чувствует странную связь. Мой сын улыбается, а это значит, что Васильки приняли нового брата. Идем подписывать согласие. Идем же, а дети пока пообщаются. Так же можно. «Мы обязательно будем счастливы», — шепчу я. Мы выходим из комнаты, держась за руки. Едва успеваю подхватить Милу, которая начинает заваливаться в бок. «Так, нам нужно в больницу. Это уже не терпит. Прямо сейчас. Потом вернемся и подпишем документы». Я напуган до смерти. Я так боюсь снова ее потерять. Я так... «Яр, мне не нужно в больницу», — улыбается моя воробьиха. Я думала тебе сказать, но. решила подождать, чтобы уж точно убедиться. А потом Лешу нам одобрили, и я. Что, о чем ты? Знаешь, Максаков не был хорошим диагностом, шепчет Мила. Берет меня за руку, кладет ее себе на живот. Черт, не рехнуться бы от счастья. Это что, я буду отцом? В четвертый раз? Я. Я сейчас сойду с ума, мила. Я. «Я так тебя люблю, вас люблю! Я папуля! Папуля!» «Нам не будет легко, но мы семья, и на четверых мы не остановимся!» «Розин, ты просто невероятный!»